Глава 68. Над головой раздается мерное жужжание бритвы. Я думаю об Эллиоте и Джоанна назвала их Элли и Может, ошиблись в портлендской газете, а может, ошиблась Джоанна. Или я неправильно услышал. Мы часто слышим то, что хотим услышать. Два года назад где-то к северу от Малибу пропала еще одна супружеская пара. Они катались на каяке в океане. Их считали пропавшими несколько недель, пока к берегу не прибило каяк с прокушенным акулой днищем. Что если кто-то в договоре прочел об этом и придумал таким же образом избавиться от Элиот Эйлин? Что если жена Дэйва умерла не от рака? Элиот и Эйлин искали 107 человек, так написали в газете 107. Они прочесывали берег, высматривая в песке обломки, А если я исчезну, будут меня искать сто семь человек? Кто знает. Статья в газете была напечатана три месяца назад. Жаль, я не успел выяснить, что было дальше. Прекратили ли их друзья поиски или все еще ищут. Если я исчезну, как долго будут искать меня?»